Глава 21. Мама. 14 июня 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 19 часов 12 минут. Крепость выстояла. Отбила атаку противника и уничтожила почти 500 синекожих. Огромная цифра. Это правда. Даже мы, в коридоре, ведущем в Капонир, убили 62 туземца. Что уж говорить о пулеметных комплексах, огнеметах и других приспособлениях, сеющих смерть. Считаете, я был счастлив? Горд победой? Совсем нет. Никакой радости от лишения жизни местных, вооруженных холодным оружием, луками и стрелами, точно не испытывал. Думаю, в этом я был не одинок. Ворота, кстати, починили. Вдогонку отступающей Орде выпустили отряд шагоходов, который возглавила Киричанская. Они успели сделать три залпа прямо в самую гущу дикарей, и дрон, сопровождавший их, зафиксировал многочисленные жертвы, пока его не сбили. Это была наша месть за нападение на дом, за убийство пожилого, за уряд прапорщика, за страх, который мы испытали, за... много еще за что. Однако оставалось много непонятного, и комитетчиком Борис Борисовича работы был непочатый край. О чем я? Для себя в дневнике даже списочек составил. Вот, посмотрите. Первое. Почему сломались ворота? Ведь прочность их рассчитана на гаубичную артиллерию. Это я знал точно, ибо сам трижды участвовал в их ежегодной профилактике. Второе. Как синекожие оказались в техническом коридоре 13-го Капонира? Не пробив корпус крепости, не спрыгнув с небес. Загадка. Третье. Почему дроны, патрулирующие границы, упустили приближение противника? Раньше они нас не подводили, и даже о приближении стаи сверглов предупреждали заранее. Наверняка у «Триумверата» возникли и другие вопросы. На меня лично беспокоили эти три. Сегодня утром на плацу произошло награждение защитников крепости. Торжественно, при полном параде. Отмечено было 15 человек, 5 операторов пулеметных комплексов и 4 пилота, среди которых была и Юлька. Получили серебряные ромбики в боевых условиях. Ну и, конечно, наша шестерка. Минин получил нашивку универсала. Марков, Снегирев, Варфоломеев и Юсупов — отвагу. А я... Я сразу из значок ветерана третьей степени и отвагу. Снегирь напел всем, что я его спас, прикрыв от взрыва фаербола. И ему поверили. Ерунда. Просто был ближе всех. Вернувшись домой, я сел у окна и долго пялился в него, вспоминал, как мы сюда прилетели. 60 тысяч человек высадились на Коперник 3 почти 11 лет назад. Огромная экспедиция в поисках редкого минерала Герания увенчалась успехом. Мне тогда было 7 лет, полтора года из которых я провел в космосе. Первый месяц все держался за руку отца, настолько огромным, и непривычным был для меня этот мир. Боялся отойти, боялся остаться один. Привык. Какими счастливыми мы были, полными надежд. Даже жизнь под куполом, пока не закончилось терроформирование, не беспокоила и не угнетала нас. Казалось, людям все по плечу. Помню, когда впервые увидел голубое небо. Вот это был восторг. А потом заколосились поля, и удивлению не было предела. До сих пор иногда мне снится, как мы с отцом идем по полю пшеницы в долине. Отец впереди, а я чуть отстал, раздвигая руками золотые колосья, чтобы... «Андрей, ты уже дома?» «Да, мама, я на кухне». «А чего сидишь просто так, в темноте, не покушаешь, чаю не разогреешь?» Поцеловав меня в макушку, как малыша, мать присела рядом. — Да что-то не хочется. — Ну, тебя никто не спрашивает. Сейчас Ирк поднимется и покормлю вас. — Иди, руки мой. Она сегодня в школе сделала доклад про своего брата. — Про меня, — удивился я, снимая протез с руки и отправляясь в ванну. — Да, — назвала его «мой брат-герой». — Тоже мне герой. — раздраженно проворчал я, намыливая лицо и шею. — Лучше бы рассказала про того зауряд прапорщика, который погиб. — Не ворчи. Старым будешь, наворчишься, — перебила меня мама гремя тарелками. — Конечно, не герой. Просто глупый мальчишка, который делает свою работу. Я знаю. Войдя на кухню, я обнял самого близкого мне человека за плечи и поцеловал в соленую от слез щеку. Так мы и стояли, пока не прибежала наша батареечка и не закричала, что хочет кушать. А мы замерли, как соляные столбы, и не отвечаем на ее вопросы. Ночью мне снова снилось то поле, тяжелые золотистые колосья под ладонями и улетающий в небо корабль принцесса Анна, быстро превращающийся в черную точку папа, а куда они полетели? Почему без нас? А в ответ недоуменное молчание.